глава тридцать Такие таки банкет стали совещаться как бы нам половчее до везде танка добраться чтоб по маковке ракетами не получить реально страшно даже страшно блин я второй раз такого испытывать что вот видишь понимаешь а ничего не можешь сделать не хочу и не буду испытывать и светки с Бейго не дам но в процессе прикидок обсуждения «Выходила фигня. Нам и без защитных лазеров опасно, а уж с ними совсем хреново. Они же тяжелые, объемистые, для транспортировки руками ни разу не предназначенные. Так что я могу сказать точно, да везде танка мы доберемся только один раз. И нести турели буду я, а ты, Свет, прикрывать. Ты в режиме форсажа стреляешь быстрее и лучше Жора, да и без него почти как я». Думаю, когда у тебя ОПБК разовьется окончательно, не хуже, а, возможно, и лучше андроида без форсажа будешь. Но ждать тут, пока ОПБК разовьется окончательно, мы не будем. Ну почему же? Романтическая обстановка, загадочное окружение. ничего есть, фон запредельный. Вам с Бейго отсюда надо выбираться побыстрее. Таким же лирично-ехидным голосом, как и подруга, продолжил я. Уговорил, царственно кивнула Светка. Гав, сообщил Бейго. А когда мы на него обратили внимание, устроил пантомиму. И я как-то болваном себя почувствовал. Но не болваном, а очень занятым, уставшим и чего скрывать, не отошедшим от шока комсомольцам и научным сотрудникам, а света, уставшим и все такое прочее андроидом тоже. Дело в том, что пантомима Бейго, облечённая в слова, выглядела так. «Дорогой хозяин и подруга хозяина, вы — непереводимый набор киноидных идиоматических телодвижений. Совсем? Да везде танка идти так и так. Все эти — ещё один набор киноидных идиоматических телодвижений. Железки мы за один раз не упрём. Сверху — летучие сволочи. И на кой?» Очередной набор киноидных идиоматических телодвижений. Их вообще переть. Надо добраться до везде танка, перегнать его сюда. И делать это налегке. И тащиться всем троим — не самое умное. Следующий набор киноидных идиоматических телодвижений. Действие. «Эм...» Дя", — да констатировал я, вникнув в пантомиму Собакина. «Устали, да и ракета это нашла Светка. Умница, Бейго, заслуженно похвалила она собакина. Так, а кто идет? собрался я. Я двигаюсь быстрее тебя, Жора. До развития третьей стадии ОБПК, отметил я, но под скептическим взглядом подруги признал. Да, ждать не будем. Гав, сообщил Бейго. А после того, как привлек внимание, донес до нас такие тезисы, что, возможно, света его и быстрее хотя он в данном сомнительном факте не уверен. Но он точно ловчее, в чем он уверен точно. И прыжок с четвертого этажа на землю ему не повредит, да и по стенам он хорошо карабкается. «Это, конечно, так, Бейго», — признал я. «И да, молодец ты. Только как ты мопсу сообщишь, что ему надо к нам?» «Хотя...» И тут уже задумался я. Когда Мопс у меня спрашивал про киноида с позывным «Бейго», я обозначил Собакина как следующего за нами со Светкой в командной вертикали. То есть приказать Мопсу «Бейго» теоретически может. А на практике у него речевого аппарата нет. А в способности БВМ воспринять пантомиму ПСА вообще, а уж тем более как приказ, я не просто сомневаюсь. Я уверен, что это не выйдет. Но читать мопс умеет, и такие вещи, как кивки и поматывание головой, как и указание рукой-лапой, от Бейго воспринимает. Факт на практике проверенный. Так что соорудил я послание на пластиковом листе, мол, так и так, следовать по указаниям Бейго. Встать, где скажет, обезопасить место и сбивать кречетов, если окажутся в зоне поражения паразитов-кривокрылых. В итоге Собакин закрепил послание в напузный карман, героически тявкнул и ускакал. Причем наблюдение за мечущимся ломанными линиями по стене псом меня почти успокоило. Тут и вправду хрен попадешь, даже если не тупой самолетик с протекшим ЭВМ. «Ты-то как свет», — поинтересовался я в ожидании. «Я-то, Жора, нормально. Я за тебя больше испугалась. Были у меня прецеденты взрыва рядом, причем не только под ковровом. И не хочу говорить. Хорошо, что хорошо кончилось. Отрезала Светка, приобняв меня. Сам-то как героический комсомолец Верхазов. Довольно ехидно поинтересовалась она. Ощущаю, подумав честно, ответил я. Все? Догадливо уточнила Светка, на что просто кивнул. Ожидание наше долго не продлилось. Через десять минут на связь у КВ вышел Мопс а через дюжину на склад заскочил Бейго. Везде-танк остановился буквально в десятки метров от склада, так что без аварий и прочего погрузили защитные лазеры. И с облегчением выдвинулись в обратный путь. — Жорик, а, Жорик, — протянула Светка, пока я с удовольствием, не особо отклоняясь от маршрута, давил гадских скалопендер колесами везде-танка. — А, блин, какая тварь верткая! — Я такая. — Я про Скалопендру. — Я знаю. — И хорошо. А хотел это что, Свет? — Ты в царапину хотел, Жор. Ехидствовала стервозная товарищ Радужная. — Перехотел, — буркнул я. — Ну и ладно. Слушай, а что ты с вездетанком придумал? — Ну а чем не разговор на обратном пути? Делать-то особо нечего. В общем, рассказал я про ослабленные, но поворотные разгонники. Как и сложности с их изготовлением. Чистые материалы, точность изготовления, просто толком недостижимые в нашей мастерской. Нет нужных станков. С лазерами та же Петрушка, только в профиль. Я вот думал, ручные подойдут, но тут меня МОПС обломал. Говорит, выйдет даже хуже, чем с защитными. Для системы ПРО и ПВО, товарищ Жора, оптимально использовать средние лазерные излучатели для зенитных систем, огненная завеса. «Даже и не слышал», — хмыкнул я. «Лучевая зенитка?» полевая тактическая система ПРО и ПВО, товарищ Жора». «Ну, у нас его нет», — вздохнул я. «Хотя учтем и поищем по возможности». До Столидара добрались без приключений и происшествий. Мне даже и он обменное джакузи, как его определила Светка, принимать не пришлось. Правда, этим пришлось заняться защитным лазером, а мне — возней и установкой башенок под них. И уже выходило очень неплохо. Дюжина оборонных лазеров на везде танке — это мощь. Но нужно больше лазеров. Нужно проверить царапину в усть-ухте. Вероятность там, в каком-то экспериментальном колхозе, нахождение энергоконвертора почти гарантирована. Но как-то напрягает меня этот поход. Пусть и увеличена огневая мощь, Но до Сосногорска дороги чуть ли не в два с половиной раза больше, чем до Нового Одесса. Далее, на нашей стороне реки, вообще только Пожня. Где нужного нам, со слов Штольца, нет вообще. Сохранились мосты или нет, бабка надвое сказала. То есть Ижму придется пересекать минимум три раза. Усть Ухта с колхозом тоже от Сосногорска и нашего берега Ижмы вдобавок рекой отделена. Ну и что в этом триедином городке в плане роботов меня натурально напрягает, если ракеты... Нет, полагаться на авось протухли я точно не буду. Одного раза хватило. Бррр. Но Ну, со скорострельными башенными рельсами, на которые я точил зуб, выходила, как и ожидалось, полная фигня. Сам не сделаю. Противные немцы не делают. Нет у них потребности, и, как следствие, даже за жопы не берутся. Точнее, в рамках текущих производственных процессов херверхазов разработку вашего эксклюзивного заказа мы сможем начать не ранее августа, а пойдется вам это в тысяч жоп по предварительной оценке. Противно гундосил немец перец, к которому я наконец обратился, признав невозможность справиться своими силами на текущем оборудовании. Сами вы, хер! все, что и мог ответить я на подобное хамское предложение. «Я-я-я-а!» с противной улыбкой даже не стал отрицать очевидное этот злостный жадина и мироед. В общем, печаль, беда, огорчение. Нет, мы, безусловно, гораздо более боеготовы, чем на момент похода в Дутова. Но нападет на нас стадо козлов. Отобьемся. Но везде танк они погнут, козлы они такие. А потом река... А если какая-нибудь ракетная робоплатформа? Хотя за пределы Столидара выбрались внутри оборонительного пояса. все, что было, протестировали. Вроде ничего вышло. И даже по печоре немного поплавали. Везде танк, конечно, не прогулочный катер, но плыл и даже куда надо, хоть и не быстро. Течь не давал, тонуть не собирался нам на радость. «Жор, вот ты страдаешь», — как-то обратилась ко мне Светка. «А ты не находишь, что шести атомных батарей на все не хватит?» «Так оружие же не от батарей шасси питается», — хмыкнул я. «Там отдельный блок батарей. Нужно еще поставим. То, что в шасси, все на движение. Везде танк же у нас тяжеленный, и я вроде бы тебе об этом говорил». «По-моему, нет», — ответила Светка. «Но так понятнее», — кивнула она. «И вот надоело мне мозгоблудием и паранойей страдать». Решил махнуть рукой на потенциальную опасность. Не вообще, конечно, а с умом. А именно, едем как есть, пока едется. Точка раз — усть Ухта с царапиной. Нападет на нас по пути орда козлов со свинскими пятачками на хребтах. Отбиваемся и просто возвращаемся. Не нападает. Форсируем Ижму, добираемся до усть Ухтинской царапины. А дальше, если все сложится, по месту смотрим или в столидар возвращаемся на сосногорск махнув рукой или в него пробираемся если подумать не сосногорском одним стоит округа штольц вот про совсем разбомбленные до руин городки говорил так там склады подземные но ну, которые с лазерными системами обороны да и роботов поехавших в раздолбанных городах не будет или будет совсем мало в общем сидим мы в мастерской Я даже руку занес, чтобы постелу решительно хлопнуть и объявить, трогаем. Светка, конечно, может что-то не в том смысле потрогать, она такая. Но я, в общем, не против, и выдвигаться все равно с утра. И вот как по заказу, но ну, в этот самый момент в дверь мастерской раздается деликатной, но очень такой бодрый и узнаваемый в плане мелодии стук: 7:40 специальные еврейские, их шниперсон пурумкал, А Светка мне даже показывала. Занятный такой танец, и мелодия забавная. Ну да не суть. Глянул я электрозрением на всякий. Такий уж не персон, точно он. Очень уж характерный электровид у него, с половиной кибернетизированного торса. Такий уж не персон, озвучил я. Таки я по стуку догадалась, усмехнулась Светка. Впустим? Ну, не на улице же хорошего человека морозить, пожал я плечами. «Добрый день, Сруль Израилевич!» — приоткрыл я дверь мастерской. «Жора, вы-таки категорично правы!» — торжественно заявил закутанный в шубу Сруль в широкополой меховой шапке. «Денек и вправду не так уж и плох. И вам, мое искреннее, здравствуйте, могу вас заверить. Только холодновато!» «Проходите!» — вклинился я в речитатив повара. Тот в мастерскую просочился, наговорил Светке комплиментов. Даже Бейго угостил какой-то сосиской. Пёс, правда, прежде чем слопать, вопросительно на меня смотрел. Ждал кивка, умница такой. В общем, развел с руль довольно забавную-таки суету. Но понятно было, что не просто так навестить зашел. Дневное время, да еще и зима, в таки покушать, если и не вечерний аншлаг, то клиентов точно немало». И Шниперсон обычно готовит в это время с устрашающей скоростью и изумляющим вкусом. А тут у нас неспроста. «Таки есть у меня к вам, Светочка и Жора, тема на поговорить». Наконец, через десяток минут суеты, признался Шниперсон. «Слушаем, Сруль, Израильич!» Практически в один голос кивнули мы со Светкой. «А у меня?» «Ну, немного испортилось настроение». С руль и вправду хороший человек. Но вот попросит сейчас ему мясо достать. Ту же козлятину, нами из похода к новому одессу привезенную, он приготовил пальчики оближешь. И даже помимо платы почти неделю присылал какого-то мальчишку с бедоном козлятины пушнеперсонские, разного вида приготовления. В общем, человек хороший. Но ловить свинину или козлов каких мы не будем точно. Может, после похода в Сосногорск, до весны, когда банально нечего будет делать. Но сейчас точно нет. И отказать надо, хоть и не хочется, вот и портилось настроение. Такие обратились ко мне, как к вашему хорошему знакомому, очень уважаемые люди. Начал с руль, несколько успокоив, но и заинтересовав. И спросили у меня эти уважаемые люди. «Скажи нам, старышний персон, что ты можешь сказать за Жорочку и Светочку?» А я ответил, как на духу. «Замечательные, прекрасные люди», — задумчиво протянул с руль и задумался. «А что за люди и что хотят?» — наконец, устав от паузы, уточнил я. «Так, Жора, несколько очень уважаемых наемников и инженеров. А хотят, могу вам сказать, как на духу. Хотят они, чтобы вы что-то достали в зараженных городах. То, что вы таки не сун, Жора, знает каждый первый в Столидаре. Ну, я не особо скрывал, но ну и не рассказывал. Ой, таки не делайте смешно старому персону Жора. Ваш замечательный механизм, указал он протезом на везде трактор, покидает защитный периметр Столидара, а на нем вдруг после каждой поездки появляется все больше и больше этих замечательных башенок. Но таки если вы скажете старому персону, что вы ездили за лесным козлом, Я вам таки поверю, потому что вы замечательный человек. Не скажу, — ответил я. А почему вы? А эти замечательные люди имеют к вам поговорить. И сказали старому Шниперсону: у нас есть замечательное предложение Жоре и Свете. Устрой нам встречу в своем таки покушать. И предложили много жоп. Таки вам предложат больше, я уверен. И старый Шниперсон ответил, что попробует. И вот таки пробую, развел он руками. «А оно нам интересно?» — уставился я на Светку, которая пожала плечами. «Таки не хочу прерывать ваш романтичный тета тет но таки прийти и выслушать не значит согласиться, и угощение уже оплачено», — дополнил он, на что даже флегматично лежащий Бейго поднял голову, с интересом смотря на повара. «Аргумент», — признал я. «Свет?» «Ну, что мы за что-то возьмемся, и я не уверена, и ты», — озвучила Света. Но выслушать почему нет? У нас вроде ничего не горит. Ничего, кивнул я. Значит, придем и выслушаем, Сруль Израилевич». А когда намечается этот банкет? поинтересовался я под негромкое гудение за также, похоже, оценившего перспективу. Так, если вы согласны, буквально сегодня вечером просиял Шниперсон. Замечательные устроители этого как выжора отменно удачно выразились банкета. Таки готовы арендовать, таки покушать на вечер, и сколько вам потребуется на поговорить. За деньги, говорю вам, как на духу. Сходим, уточнил я, на что Светка кивнула. И бейго покормите, уточнил я, на что собакин чуть ли не заподпрыгивал умилительно разглядываешь персона. Таки как я могу не покормить такого замечательного со всех сторон пса? Значит, точно будем, с израильич заверил повара я. Ну и вопрос строгаем в одном из смыслов отложился на следующий день, а в другом — как минимум на вечер. Правда, Света, задумавшись после ухода персона озвучила такой момент. «Жора, а ты не думаешь, что эти уважаемые люди хотят оставить мастерскую без присмотра? И траты на аренду такие покушать в их глазах?» — не договорила она. «Ну, об этом конкретно я не подумал», — признал я. Меня больше волновал момент с этими наркоторговцами. Эйфория, поморщившись, кивнула Света. «Они самые, и на банкет я предлагаю одеться в самых лучших традициях. Костюмы высшей защиты, броня и оружие», — захихикала Светка. «Угу», — довольно покивал я. «Выразим уважение этой принимающей стороне», — припомнил я. «Да, правильно, с мастерской». «Мопс». «Слушаю, товарищ Жора». «Обстрел лазерными башнями без ущерба оборудованию с текущей позиции охватывает все пространство вокруг». «Никак нет, товарищ Жора. Для запрошенного положения необходимо сдвинуть везде танк на 176 сантиметров». «Сдвигай», — махнул я рукой, убедившись, что на названном расстоянии ничего бьющегося нужного нет. Мопс сдвинул, отрапортовал. Ну и вопрос, как понятно, был закрыт а мы снарядились как в бой, да и направились в таки покушать. Да и вообще, помимо таки покушать, было таки интересно, а что от нас немцам-перцам и наемникам понадобилось-то?